Глава шестая. Хороший обед, хотя больше по времени подходящий для раннего ужина, прибавил сил и бодрости. Чувство умиротворения как бы оттеснило на задворке памяти неприятные трагические ночные события и позволяло смотреть в будущее с определенной долей оптимизма. Но война дала о себе знать. Через час после наступления темноты в городе завыли сирены, мы с Санькой и еще с двумя нашими бойцами, которых на носилках несли молчаливые здоровяки в общевойсковой форме ркк хотя их ведомственная принадлежность не вызывала сомнений, спустились в бомбоубежище, где уже собрался весь состав госпиталя. Это был подвал дома старой постройки с широченными стенами чуть ли не больше метра толщиной из инкерманского камня, поэтому в бомбоубежище стояла достаточно низкая температура, и многие раненые уже кутались в солдатский одеял. Мы с Санькой примостились в уголке, окружённый двумя охранниками, и с интересом рассматривали людей вокруг. Двух наших лежачих раненых положили рядом. Один из них, сержант изнутряков, ещё не пришёл в себя после экстренно проведённой операции, а вот второй из недавнего пополнения был сознании и с интересом вертел головой по сторонам. Он, когда увидел меня с Санькой, обрадовался и попытался заговорить. Охранники тихо, но вежливо и достаточно настойчиво попросили не разговаривать. Несмотря на большое количество людей и явную перегруженность в бомбоубежище, благодаря охранникам вокруг нас образовалось свободное пространство, в которое никто не пытался проникнуть. Все в помещении демонстративно делали вид, что нас не существует. В пяти метрах над носилками с тяжелым раненым матросом склонилась недавняя знакомая, военврач Воронова. Что-то там произошло, и на ее встревоженный кокрик к ней подбежала медсестра на ходу, подтягивая тяжелую брезентовую сумку с красным крестом. Приглушенные крики и стоны и так заполняли все бомбоубежище. Но тут и мне стало понятно, что перед нами развернулась картина огонь. Через пять минут военврач выпрямилась, опустив голову, а осталось стоять возле носила. В свете слабых лампочек и нескольких керосиновых фонарей, установленных в специальных подставках на стенах, был виден испачканный кровью халат. Она, правотыльной частью кисти, испачканной в крови по лбу, убирая выбившуюся из-под шапочки пряд темных волос, оставляя при этом на бледной коже тёмный красный след. На фоне воющих на улице сирен, грохота зенитных орудий и нескольких недалёких взрывов тяжёлых авиабомб, развернувшаяся перед нами картина смерти раненого матроса пробрала не менее одного. Санька отвернулся, опустил голову и как бы не изначай, стал поглаживать цевьё автомата. Это было труднее всего видите вот так смерть рядом. Я всегда с трудом понимал врачей, точнее хирургов, которые всю жизнь ходят рядом с такими и умудряются оставаться людьми. Хотя не все. Многие просто черствеют и начинают смотреть на больных, как сборщик конвейера на типовую деталь. Да, мы были не мальчики и воевали, и убивали, подрывали, расстреливали, резали, сжигали... Теряли друзей и уничтожали врагов, добивали раненых и просто зачищали ненужных пленных, походя, полоснув штык ножом по горлу. Но все это проходило либо в горячке боя, либо в рамках выполняемого задания. А тут просто так, рядом, когда ты остаешься немым свидетелем, смотришь, как в театре, наблюдаешь смерть чуть ли не в тепличных условиях. Мы еще настолько не очерствели, чтобы на такое спокойно реагировать. Поэтому, когда уже под утро скомандули отбой воздушной тревоги, молча поднялись в свою палату. Даже те же бойцы НКВД выглядели задумчивыми. После ночных волнений мы с Санькой все равно не могли заснуть и встретили утренний рассвет в своей палате, тихо переговариваясь о возможном развитии ситуации. «Ну что, командир, что думаешь делать?» А тут и думать нечего. Пока НКВД будет устраивать разборки и копать заговор, нам нужно будет снова нестись под Борисполь и переходить через действующее окно в бункер. А окно под Севастополем что, вообще нереально включить? Может, там народ сам справится? Сомневаюсь. Я, конечно, не знаю всех последствий экстренного отключения портала. Как-то Бог миловал. Но то, что придется заново проводить юстировку волновой линзы, это к бабке не ходить. Иначе они бы давно с нами связались. Да и при отбитии штурма могли там во время перестрелки что-то повредить. Поэтому придется лететь. Времени вообще нет. Группировки, окруженные под Борисполем, и так не хватает ресурсов. Им так как единому войсковому соединению существовать осталось буквально несколько дней. А тут реально от нас многое зависит вывозраненных и, вывоз и снабжением боеприпасами и подвоз горючевой продуктов наверное судоплатов пришел к таким же выводам и самолетик уже готовят да я тоже про это думал но 80 тысяч прогнать через портал из-под киева в крым тут кто угодно заинтересуется таким феноменом знаешь санька устал я голову ломать еще над этими проблемами пусть руководство ссср и ставка об этом думает Разрабатывают информационное прикрытие и легендирование. Мы им за определенное количество горючего и продуктов просто организуем транспортную поддержку. А дальше не будем заморачиваться. У нас там и так скоро война начнется. Чувствую все, что до этого было только цветочки. Кстати, Санька, хотел тебя спросить. О чем? Да вот тогда, когда бункер внутряков бандюки захватили». Как ты смог тогда по-тихому просочиться к стеллажам, где они свои маски хранили? Да, если честно сказать, самому до сих пор не верится. Реально тогда сам не до конца ощущал ситуацию, какой-то задор был. Правда, потом помнишь, как меня отходняк бить начал после всего этого? Ага, помню, как Катька тебе немецким трофейным шнапсом отпаивала. Ладно, командир сам будешь прыгать под борисполем ты и так весь помятый может повременим куда и так время немного потеряли ждем суда платова и летим это без вариантов вариации могут быть только в составе или количестве сопровождающих Ну, я так и думал кстати командир а есть тут у них самолеты чтоб без прыжков можно было приземлиться кажется партизан так и тыло забирали Что-то типа того кукурузника, как тебя тогда из-под Могилева вывезли. Да, самый лучший вариант. Что-то мне тоже не особенно хочется ночью с парашютом прыгать. Опыт есть и при этом не самый приятный. По идее, утром увидим Судоплатова, который нас будет по заданию Берии зацеловать и одновременно всех вокруг строить и пинать. Кстати, а ты что, прыгать боишься? Я на него подозрительно уставился и несколько театрально сузил глаза. Санька немного не понял моей игры и немного заерзал, как бы оправдываясь. Да, как-то не было практики, да и высоту я не очень люблю. Понятно. Санька, не заморачивайся, придумаем что-нибудь. За таким разговором мы дождались завтрака. Когда мы, перекусив, попивали горячий чаек, К нам в палату без стука буквально влетел поручениц Нефёдова с новостью, что под Удро Судоплатов прилетел на спарке прямо в Севастополь, приземлившись на аэродроме на Херсонесе, и через десять минут будет у нас. Это известие не могло не радовать. Мы с Санькой были не теми людьми, кто в такой обстановке мог спокойно сидеть без дела. Поэтому известие о том, что ожидание заканчивается, вселило в нас дополнительную порцию оптимизма. В действительности пришлось ждать чуть больше десяти минут. Но все равно судопатов появился неожиданно, по-деловому влетев в палату, блестя начищенными сапогами и распространяя вокруг себя запах табака, одеколона и сапожной ваксы Бегло оглядев две стандартные койки, выбеленный потолок и выкрашенные зеленой и масляной краской стены, он кивнул головой и жизнерадостно поздоровался со своей обычной доброжелательной улыбкой профессионального разведчика. Доброе утро, Сергей Иванович! Добрая она-то добрая, Павел Анатольевич! Я смотрю, у нас уже входит в привычку встречаться в критических ситуациях. Вам не кажется, что это уже больше начинает походить на водевиль? Но по усталому лицу Судоплатова было видно, что шутить у него просто нет желания. И, не поддержав тон разговора, сразу перешел к делу. «Да, что-то не очень. Слишком много людей гибнет, и, к сожалению, тут вина лежит теперь только на нас. Со своей стороны, вы все делаете безупречно, даже при угрозе щедили наших бойцов. Моему руководству это известно и соответственно оценено». «Цену знаете?» «Да, вы потеряли убитыми трех человек». Поверьте, для нас это очень много, с учетом того, что большинство остальных ранены. Но давайте поговорим более конструктивно. Конечно, я для этого лично и прилетел, бросив все дела. О самолете вы уже побеспокоились? Судоплата ухмельнулся. Да, как я понял, вам нужно срочно попасть на вашу базу, и это возможно только через окно в районе Борисполя. «Не совсем. Можно попробовать и через окно в районе Нежина или Фастова. Но и окна находится на территории, уже захваченной противником. Хотя вероятность словить шальную пулю под Борисполем намного выше. Тут зависит от обстановки на территории окруженной группировки. Надеюсь, вы запросили сводку?» «Да, но связь работает с перебоями, поэтому информация будет ближе к вечеру». «Хорошо». Но у вас, как у профессионала, какие идеи по поводу порядка доставки? Одиночная заброска или группой? Да, группа, конечно, предпочтительнее, но лучше бы разыграть Бориспольский вариант. И вам привычнее, и мне поспокойнее. Ну, вам виднее. А теперь давайте вернемся к нашим баранам. Вы начали разбирательство по поводу недавних инцидентов. Судопатов немного осунулся, прекрасно понимая всю серьезность ситуации. «Павел Анатольевич, понимаете, каково оно нам? Открытая диверсия с нападением на нашу базу. Скажем так, с нашей стороны вы в последний раз находите понимание сложившейся ситуации. Я не буду обсуждать и странную утечку информации к немцам, и возможные дергания английской американской разведки. Тут до конца не все понятно, хотя прослеживается одна очень неприятная закономерность. В общем, с моей стороны будет предложение. Я вас внимательно слушаю. В ваше время методики психокодирования и противодействия детектора лжи еще неизвестны. Поэтому мы-то и выловили сразу несколько ваших агентов которых вы завербовали среди бывших пленных. Думаю, ваши оппоненты тоже не в состоянии что-то противопоставить в этой области. Поэтому наши условия таковы. Все, кто допускается до работы с нами, имеют доступ к реальной информации о нас, будут проверяться нашими специалистами на детекторе лжи по методикам нашего времени. Причем такая проверка будет проводиться несколько раз, и без всякой определенной периодичности. но в принципе, я не думаю, что это вызовет несогласие моего руководства, но есть пара вопросов. Задавайте. Где гарантии того, что ваши специалисты не загипнотизируют наших людей, и впоследствии они станут вашими марионетками? Это первое. Второе. Почему проверки будут проводиться несколько раз и без всякой периодичности? Но на первый вопрос могу ответить просто. Даже в наше время таких методик программирования людей еще не наработано. Что-то эпизодически мелькало, но так, на грани слухов. Если б мы это умели, то не заморачивались бы с контактами с вами, а просто запрограммировали несколько людей из вашей организации и работали, не афишируя вообще свое присутствие. Или также с германцами. Берем какого-нибудь обер-лейтенанта Ганса, берем на контроль, дальше полковник, и к концу месяца в генштабе Вермахта половина людей была бы нашими агентами, которые были бы уверены, что работают добровольно. Судоплатов слушал меня очень внимательно и на миг его взгляд затуманился. Видимо, главный мастер по спецоперациям представлял, как будет обставлять Гитлера и Черчилля своими людьми, и в нужный момент они просто придушат этих монстров политики. Но тут он прекратил мечтания и продолжил разговор. «Да жаль. А по второму вопросу?» «Но тут вы не хуже меня знаете, что такое профилактические проверки. Где гарантия того, что человек, прошедший сегодня проверку, не будет завтра завербован? А так будут бояться. Тем более, если напустить тумана про наши возможности, то трижды будут бояться». Да, в этом есть смысл. Конечно. Когда я был в Москве, вы проигнорировали мое предложение и результат? Утечка стратегической информации к противнику. Да и сама очередь не грохнули. Ну, Сергей Иванович, кто старое помянет? Это проходит на бытовом уровне. А у нас сейчас очень непростая ситуация. Кстати, когда мы выходили на вашу сторону натолкнулись на разведгруппу противника. «Что там с ней? Не успели ли они прокукарекать своим?» «Хм, я об этом в первый раз слышу. Хорошо, что сказали. Видимо, местные товарищи меня еще не успели известить». «Ага. А вы что, нашу подборку не читали относительно Нефедова?» «Да как-то не хватило времени». «Зря». «Он что, предаст?» «Фактически, да». Как только доберусь до базы, сделаю вам заново подборочку материалов. Да. Мне что, прямо сейчас арестовать? Не спешите, время еще будет. Обрадовали. А вот насчет немецкой разведгруппы это интересная информация. И я проверю. Вот и хорошо. Тогда ждем информации из окруженной группировки и готовим вылет. Кстати, а что вы там подготовили? Знакомый вам r 5 Так это только для меня, любимого. Что-то посерьезнее, типа Дугласа, физически не успеваем подготовить до вечера. Это не Москва, к сожалению. А особые полномочия. Сергей Иванович, вы действительно считаете НКВД таким уж всесильным? Грешен, подвержен стереотипному мышлению. Ну, тогда давайте лечитесь, а я ближе к вечеру к вам заеду. Будете искать Лебедева, заговор и прикрывать тыл своего начальника? Судопатову не понравились мои намеки. Он немного скривился, но не потерял спокойствие и коротко ответил. Да. Ну, тогда до встречи. Кстати, вы могли бы организовать мне разговор с моими людьми, которые находятся в Подмосковье? Сейчас это трудно, сами понимаете. Система связи нарушена, но я постараюсь. Хорошо, до вечера. Еще одна просьба. Да, Сергей Иванович. Было бы неплохо снабдить всех моих людей реальными документами и формой сотрудников органов государственной безопасности с определенными полномочиями. Разумно? Организуем еще что-то? Павел Анатольевич, согласитесь, что местные ваши коллеги дискредитировали себя. Может заменить охрану краснофлотцами? Вы так думаете? Это просьба. Это решаемо. Я распоряжусь.